О силе и слабости Портье сказал, что стоянка таксомоторов, которую Распетрович видел из Фиакра, находится по другую сторону рыночной площади, минутах в десяти пешего хода, поэтому извозчика брать не стали. Шли неторопливым шагом под руку, как закадычные друзья. И налегке. Ранец с деньгами. Фандорин отправил снарочно в российское консульство, дежурному, предложив конверт с сопроводительной запиской. А то, не дай бог, австрийцы на границе устроят досмотр. В том же направлении, к главной Краковской площади, откуда доносилась музыка, двигалась вся праздничная толпа. Многие восставшихся с Рождества бумажных коронах, в масках, полхвов, ангелов, оленей или с длинными белыми бородами, положенными святому Сильвестру, По привычке, увидев зеркальную витрину, Ираст Петрович взглянул на свое отражение, все ли в порядке с одеждой. Ровно ли сидит головной убор, и вдруг, будто увидел себя и Ружевича со стороны, был неприятно поражен тем, как они похожи даже и без заикания. Оба элегантные, с иголочки одеты, в белых шарфах. Только один высокий и широкоплечий, а второй — маленький и субтильный. Прямо братья, старший и младший. еще под руку. Фыркнул, но локоть арестованного не выпустил. Цукерчик поймал брезгливый взгляд и обиженно сказал. — Вот вы смотрите на меня, будто я какой-то монстр. Ненавидите за то, что я легко убиваю, что дедточку лапочку не пожалел. «А Бога, наверное, любите, да?» э, «При чем здесь Бог?» — процедил Фандорин. «А при том, что я ничуть не хуже его. Можно подумать, он не убивает направо и налево с легкостью. Деточек-лапочек тоже не щадит. Я, сударь, не выродок, ни чудовище и не злодей. Просто я не признаю правил, которые мне навязывает ваша лживая мораль. Я...» Совершенно свободный человек. Что хочу, то и делаю. И вот что я вам скажу, сударь. Ружевич воздел к небу свободную руку. Скоро, очень скоро время фальшивой Б благопристойности закончится. Наступит эпоха великой естественности. Люди перестанут притворяться. Каждый будет брать то, что ему понравилось и на что у него хватит сил. Человеческая жизнь обретет свою истинную цену. А истинная ее цена — грош. И тогда по-настоящему свободные личности вроде меня окажутся в центре событий. Нас мало, и каждый будет на вес золота. Философ копеечный, — подумал Фандорин, не снисходя до дискуссии. Такому, конечно, хотелось бы чтобы человечество вызверилось, чтобы настали темные времена, как в глухую пару Средневековья, после краха античной цивилизации. Убивай, кровопийствуй, грабь, и ничего тебе за это не будет. Но на дворе двадцатый век, эпоха технического прогресса, смягчения нравов, просвещения. В мире, при всех издержках и оговорках, все-таки правит разум. Уж в европе то во всяком случае да и в бедной противоречивой россии которая вечно все дается с таким трудом дела кажется понемногу налаживаются после революционный хаос преодолен промышленность развивается а самое главное самое отрадное что наконец то разработанный может быть скоро вступит в силу закон о всеобщем образовании О, через двадцать или даже через десять лет Россию будет не узнать? Цукерчик искоса снизу вверх поглядывал на молчаливого спутника. Вы сильный человек, господин, без имени, очень сильный. Я редко таких встречал. Собственно, вы второй? Он сделал паузу, очевидно, рассчитывая, что Фандорин спросит, а кто был первый? Но Ирасту Петровичу было неинтересно, кого там встречал этот урод в своей уродской жизни. Кажется, такое пренебрежение Ружевича уязвило. — Но он сильнее вас, потому что у него совсем нет слабостей. Он такой же, как я, а у вас одна слабость есть, существенная. — Снова выжидательный взгляд. — Ну, спроси же меня, спроси. Не дожидался. С высокого крыльца пузатый господин осторожно спускал коляску, в которой сидела такая же, как он, дородная дама, вся укутанная в теплое и с пледом на коленях. Меховой капор инвалидки был украшен золотыми звездочками из фольги, лицо прикрывала маска сказочной принцессы. «Немножко, терпение мое, маленькое сокровище», — пыхтя приговаривал мужчина. «Твой муженек уже не так молод». А «А «Позвольте, мы поможем, господин», — предложил Ружевич и обернулся на Фандорина. «Не возражайте. «О, сердечно благодарен». По-немецки ответил толстяк, приподняв шапочку, увенчанную серебряной снежинкой. Бедняжка Ирма так просила покатать ее по новогодней площади, это для нее большая радость. Дама же ничего не сказала. У нее бессильно отвисала нижняя губа, но промычала что-то благодарственное. Я сверху вы снизу, вот так взяли, осторожнее. Цукерчик с натугою приподнял кресло. «Вы русские?» — удивился несчастный муж. «А, такие милые!» И смущенно хлопнул себя по губам. «Ой, ради бога, извините!» «Вы жертва австрийской русофобской прессы!» — попенял ему Ружевич, кряхтя под тяжестью ноши. — Среди русских, как во всякой нации, есть и плохие люди, и хорошие. А, так я продолжу, — снова перешел он на русский. — Вы, конечно, человек сильный, кто спорит, но по-настоящему силен не тот, кто сильнее, а тот, у кого нет слабостей. Поэтому я сильнее вас. — В чем же, по-вашему, моя слабость? — не выдержал Раст Петрович медленно спускаясь по ступенькам спиной вперед. Ах, «В сентиментальности!» Цукерчик подмигнул из-за немкиного плеча. Ах, «Как я вас тогда с девочкой-то?» И вдруг с неожиданной силой толкнул кресло вниз, а самым легким рывком перемахнул через перила. Фандорин увернулся от каталки и хотел было тоже спрыгнуть с крыльца. «Далеко Ружевич не убежал бы!» Но кресло угрожающе накренилось, Толстуха замычала, ее муж завизжал. Делать было нечего. И раз Петрович повернулся и едва успел ухватиться за поручень, это замедлило падение, но не остановило его. Пришлось соскочить вниз и принять на себя всю лавину, каталку, даму, да еще и ее супруга, самоотверженно вцепившегося во второй поручень. Когда Фандорин, перепачканный и помятый, выбрался из кучи малы, гнаться за цукерчиком было поздно. Вованзухин понадобилось не менее получаса, чтобы преодолеть турбуленцию поверхностного слоя души, где гнездятся суетные, недостойные благородного мужа эмоции. Отчаяние, слепая ярость, бесплодные сожаления и кровожадные устремления. Задача была непростая. Гнусный фокус, проделанный убийцей, произвел в верхних слоях Фандоринской души настоящие цунами. Пришлось выбрать глухой темный двор, где Раст Петрович подстелил на землю все равно безнадежно испорченное пальто, Сел в позу дза-дзен, смежил веки и долго-предолго повторял мантру, пока в сбаломученной душе не вернулся покой, а вслед за этим не прояснился и разум. — Цукерчик сбежал. Где его теперь искать, непонятно? — так кричало отчаяние, распаляемое прочими суетными чувствами когда же пришло спокойствие, разум негромко, но веско сказал «Думай». Еще, само собой, выплыло смешное идишское слово из лексикона незабвенного Рава Шаптая "Во ванзухен". По классификации еврейского сыщика так называлась «самая трудная разновидность Вазухина» когда нужно не только найти место, где укрывается преступник, «во», но и определить, когда именно «ван» он там будет находиться. Фандорин помассировал виски, заставив себя вспомнить, что говорил Ружевич по телефону неведомому пану Кабачевски. Память у Раста Петровича была тренированная. Вспомнилось слово в слово. «Не знаю, но найду». «Как-как?» «Смешно». Тогда я прибуду в качестве скота нечистого. Не беспокойтесь, я найду. Собеседники явно договаривались о встрече. Когда и где, сказано не было. Но, может быть, удастся вычислить? Не знаю, но найду. Это, вероятно, ответ на вопрос, знаете ли вы где. И дальше имя собственное. Скорее всего, название улицы, переулка, площади, набережной Керчик уверенно сказал, что найдет. Значит, это нетрудно. Но как искать место тому, кто название не слышал? Ладно, пока оставим. Гораздо перспективнее следующий фрагмент. «Ровно, как Дед Мороз с подарками». Совершенно очевидно, что речь идет о полуночи. пара болема когда решена? Сегодня ровно в двенадцать. Самое интересное — дальше. «Как-как?» — переспросил Ружевич и со смешком продолжил. «А тогда я прибуду в качестве скота нечистого». Ирас Петрович быстро поднялся, отряхнул брюки, посмотрел на чудесное английское пальто, но подбирать его не стал. Лишь поплотнее обмотал вокруг шеи шарф. Фандорин не был таким маньяком чистоплотности, как Цукерчик, но ходить по улицам праздничного города трубочистом... Позволить себе не мог. Ничего. Не так уж холодно. Не Сибирь. Быстрым спортивным шагом он дошел до конца Славковской улицы и увидел на углу сияющей огнями площади большую пивную с вывеской «Хавелка». Пошел внутрь. Кельнер так и кинулся ему навстречу. Должно быть, хорошо знал свое дело. Сразу оценил покрой пиджака, разглядел жемчужную булавку на галстуке и сверкнувшую золотом запонку. Спросил что-то по-польски, поговорил по-немецки, предложил отличный столик в углу, специально зарезервированный для особенных клиентов. Пандорин звонко впечатал в стойку полуимпериал. Монета моментально исчезла, накрытая мясистой рукой. — А что угодно, господин? Перешел кельнер на русский. Разглядел на золотом кружке царский профиль. А-а-а! «Как по-польски ковчег?» — спросил Фандорин, Когда Кельнер не понял трудное слово, перевел на немецкий. «Арка!» — спокойно ответил тот, привыкший ко всяким причудам. «Да дайте адресную книгу. Где тут раздел ресторанов и увеселительных заведений?» Палец заскользил по мелким строчкам и сразу уперся в название «Арка Ноего». «Все-таки...» но и в ковчег. Никуда от него не денешься, — поморщился Ираст Петрович, с некоторых пор сильно не полюбивший эту библейскую притчу. Червеньская набережная, это где? Кельнер посмотрел, куда уперся палец странного, но очень щедрого господина, и тоже поморщился. Пану не нужно, это дешевая реставрация, пиво плохое кормят дрянью. Вся радость, что на реке. Оставайтесь лучше у нас. Обслужим, накормим, напоим. Пан останется доволен. Пандорин посмотрел на часы. До полуночи было еще далеко. Поужинаю, пожалуй. Целый день ничего не ел. А что порекомендуете? Сегодня отменные фляки по-польски. Нет, нет, передернулся Рас Петрович. Только не фляки.